Не постигают его взоры, а он постигает взоры. Много лет неразумно гордился он тем, что выслеживает каждый шаг могущественнейшей женщины в империи, наслаждался от мысли о своей исключительности, о своей неповторимости, о своем превосходстве. Живился вестями редкостными, особенными, отбрасывая общедоступное, точно так же, как султан и вельможи позволяют себе есть мясо, жареное на огне, потому что оно обладает более изысканным вкусом, хотя и теряет половину своей ценности. А вареное мясо, хотя и сохраняет в себе все свои питательные качества, испокон веков считалось едой рабов и черного люда. Вот почему он отдавал предпочтение жареному, опаленному диким огнем тайных знаний и с жадностью пополнял их запасы, не зная ни меры, ни передышки. Но ни от чего не освобождался Кучук, ничто не сгорало. Все оседало в нем, как камень, как свинец, отравляло, душило, Розила нечистотами, дымилась, клубилась адским дымом. Накопленные в нем доносы рвались наружу, как вырывается из человека все лишнее и ненужное. И чувствовал он уже себя будто неживым, несуществующим. С тоской посматривал на своих помощников по кухне, завидовал их спокойствию и беззаботности. Внешне жизнь была для него цепью томительных обязанностей, опостылевшего повседневного труда. А на самом деле, каким же все это казалось благородным в сравнении с тем, что творилось в его падшей душе? Может, так и скончался бы этот человек, собственно, и не зародившись для жизни и мира в своей бессмысленной затаенности и бесцельной преступности? Если бы не случай с султаном Сулейманом во время пышной встречи, подготовленной ему султаншей и их зятем Рустем Пашой, султан лежал без сознания в своих покоях, может даже мертвый. Султанша, с сыном Баязидом и великим визирем Ахмед Пашой заперлись в кубиалты и никого туда не пускали, хотя все догадывались. советуются с сыном и с содрозамом, как захватить власть, кого устранить, кому снять голову, на кого положиться, кому не верить. Но какие бы тайны ни были у людей, и какими бы высокими делами ни были заняты эти люди, вечно не будут сидеть они без еды, вынуждены будут допустить к себе тех, кто должен их накормить. Так Кучук по праву Ахчи-уста великого визиря, все же пробрался в Кубеалты вместе с подносчиками яств и напитков. Распоряжался там, покрикивая на своих помощников, выказывал почтительность к высоким лицам, перед которыми оказался, и хотя не раз был с позором изгнан Боязидом, все же улавливал то слово, то взгляд, то даже молчание, и, добавляя из своих неиссякаемых запасов тайных слежек, подозрений и подлостей, уже не сомневался заговор. Собственно, он не слышал ни единого слова, и никто из евнухов не мог прийти ему на помощь. Потянул носом в кубе алты, вот и все его знания. Но разве дьявол не знает о Боге в рад больше, чем все святые? Кучуку уже слышали слова, даже невымолвленные. Из простого разговора Роксоланы и Ахмед Паши о садах Тапкапы сами собой слагались слова, угрожающе преступной. Нужно свалить старое дерево и посадить новое. Заговор, заговор. Ничто не существует, пока оно не названо. Кучук был уверен... что султанша плетет заговор против падишаха, сообщников не надо и искать, они рядом с нею. Теперь следует только назвать это, раскрыть, донести его величеству, и раздвоенная жизнь Кучука найдет свое оправдание так же, как виновные найдут, наконец, свое наказание. Ведь сказано «вкусите же наказание».